аластер Рейнольдс. Ночной монолог. Если вы в самом деле родились на Фанде, то должны знать бутующую в нашем мире старую пословицу. «Позор» — это маска, которая становится лицом. Это означает, что если вы долго носите маску, она прирастает к коже и становится неотделимой от вас. В каком-то смысле даже удобной. Хотите знать, чем я занималась до вашего звонка? Стояла у окна и наблюдала, как город бездны погружается в сумерки. На фоне силуэтов далеких домов смутно проступало мое отражение. Лицо, высеченное из жестоких световых бликов и безжалостно втягивающих свет теней. Когда-то давно отец поднял меня к ночному небу над заливом Бернхейма и стал показывать системы, планеты и малые колонии, связанные между собой космическими кораблями, и заявил, что я очень красивая девочка и что в тёмных озёрах моих глаз отражаются миллионы звёзд. А я ответила, что мне всё это безразлично, и я хочу стать капитаном космического корабля. Он рассмеялся и крепче прижал меня к себе. Не знаю, поверил отец или нет, но, думаю, он испугался, решив, что я могла сказать это совершенно искренне. А теперь появляетесь вы. Вы узнаёте меня. Чего не смог бы сделать он. Но узнаёте только потому, что видели меня взрослый. Мы с вами ни разу не разговаривали. И наша единственная встреча ограничилась простой улыбкой, простым дружелюбным взглядом в тот момент, когда я приглашала пассажиров на мой корабль. Все девятнадцать тысяч, что текли непрерывным потоком через посадочный люк. Или двадцать тысяч если считать сочленителей. «Как бы я ни старалась, не могу вспомнить тогдашний ваш облик. Но вы утверждаете, что были среди них, и я согласна уделить вам время. Вы утверждаете, что были среди тех немногих тысяч, кто пробудился от сна на корабле. И, возможно, мне ведь не свериться со списком пассажиров равноденствия среди еще меньшего числа людей, кто не получил необратимых повреждений, из-за того, что наш рейс затянулся. Но вы утверждаете, что это всё равно было тяжело. Когда вас возвратили искре сна, вы едва осознавали себя как личность, не говоря уже о сохранности воспоминаний. Как так вышло, что со мной всё хорошо, а с другими нет? Отчасти мне повезло. Но когда было решено, что я должна выжить, На корабле приняли все меры, чтобы уберечь меня от побочных эффектов долгого сна. Сервиторы не раз вмешивались, чтобы исправить неполадки и увеличить мои шансы. Не раз меня частично оживляли, чтобы отдать в распоряжение хирургического автомата, который устранял начинающееся обморожение. Сама я ничего не помню, но, очевидно, он задачей справился. Такую заботу нельзя было распространить на всех пассажиров. Остальным приходилось полагаться лишь на удачу, и не единожды. Подойдите на минуту к окну. Это моё любимое время суток. Теперь мой дом здесь, в городе бездны. Я никогда больше не увижу фант, и мне редко доводится покидать своё жилище. Но Йеллоустон — не такое уж плохое место, если привыкнуть к ядовитому небу и беззвёздным ночам. «Видите, как загораются огни? Миллион окон, миллион других жизней. Огни горят большую часть суток, и они по-прежнему напоминают мне искры на фоне завесы, вспыхивающие одна за другой. Помню, как я стояла там с Магадис и доктором Грелля, наконец, сообразив, что же они мне показывали, и что это означало. Прекрасные, крохотные, синопсические вспышки, словно мысли искрящейся в галактической тьме разума. Но вы же ничего этого не видели. Давайте я расскажу вам, как всё началось. Вы ещё услышите другие мнения, другие версии, но вот так всё происходило для меня. Когда это случилось, мне не нужно было объяснять, что что-то пошло не так. Я ещё только открыла глаза, ощупью отыскивая путь к сознанию — а все признаки больших неприятностей уже были тут как тут. Красные стены, красный свет, слабо пульсирующий сигнал тревоги и воздух, слишком холодный для ощущения комфорта. Равноденствие должен был прогреться до прибытия на Йеллоустон, чтобы мы могли запустить алгоритм массового пробуждения. Такой холод был возможен лишь в одном случае. Если бы меня вывели из крясна — когда корабль летел на полной скорости. «Раума!» — прозвучал чей-то голос. «Капитан Бернс Доттер! Вы меня понимаете?» Это мой первый помощник склонился над приоткрытой криокапсулой. Его лицо расплывалось перед моими глазами. Бледное широкое пятно. «Струма!» Язык и губы отказывались подчиняться, во рту пересохло. «Что случилось? Где мы сейчас?» «На полпути. И дела у нас неважны». «Начинай с самого плохого». «Мы остановились. Двигатели повреждены. Управление потеряно. Дрейфуем со скоростью несколько километров в секунду по местной системе координат». «Нет». Категоричным тоном, словно объясняя ребенку, проговорила я. «Это невозможно. Корабли просто так не останавливаются». Струмэн наклонился и помог мне выбраться из капсулы. При каждом движении кости и мышцы посылали новую вспышку боли в мозг. Пробуждение от креосна никогда не бывает приятным, но быстрое пробуждение сопровождается целым списком проблем. «Возможно, если это преднамеренное действие. Это диверсия, капитан!» «Что?» «Пауки!» «Сочленители!» — поправил он себя. «Проснулись в середине рейса». Выбрались из своего отсека и захватили управление кораблём. Они развернули нас кругом и сбросили скорость настолько, что теперь мы едва ползём. Он помог мне добраться до кресла и стола, а потом протянул чашку студенистой розоватой каши, предназначенной для восстановления метаболического баланса. «Как?» У меня было слишком много вопросов, и они мешали друг другу вырваться из головы. Но бравый капитан сразу перескочил к главному — а потом уже вернулся к мелочам. «Состояние корабля. Докладывай. Аварийное. Нет контроля ни над маршевыми, ни над маневровыми двигателями. Связь потеряна». Он проглотил слюну так, словно собирался сказать что-то ещё. Я зачерпнула ложкой отвратительно пахнущую розовую массу. «Скажи мне, что мы можем исправить повреждения и лететь дальше». «Всё это можно починить. Со временем. Мы сейчас разрабатываем график ремонта». «Мы?» «Шесть старших офицеров, включая меня. Корабль разбудил нас первыми. Это обычная практика — будить капитана только в экстренной ситуации. Ещё шестерых пассажиров разморозили согласно всё той же аварийной инструкции. Лицо струмы перестало расплываться перед моими глазами». Первый помощник побывал со мной уже в двух рейсах, но всё ещё казался мне слишком молодым и нетерпеливым. Резкие мальчишеские черты лица, открытая улыбка, круто изогнутые брови, короткие тёмные волосы, аккуратно причёсанные даже в кризисной ситуации. «А что?» Я нахмурилась, пытаясь отогнать неприятные новости, которые он успел мне сообщить. «Что с этими сочленителями? Раз ты говоришь со мной...» Значит, их попытка не удалась. Да, не удалась. Они хорошо изучили корабль, но не знали всех тонкостей системы безопасности. Мы проснулись вовремя и не позволили им захватить корабль, а потом изолировали их. У него заиграли желваки. Но схватка получилась жестокой. Они брали быстротой и хитростью, а ещё, разумеется, численным перевесом 100 к одному. Но у нас было оружие» и к тому же большая часть охранных систем оказалась настолько примитивной, что оставалась на нашей стороне. «Где они сейчас?» «Оставшиеся в живых задержаны. Еще примерно 800 человек по-прежнему заморожены. В группе захвата было около 200, точных цифр у нас нет, но мы их изрядно проредили. По моим прикидкам, человек 60 еще тепленькие» но мы заперли их прочными переборками и электростатическими щитами. А почему же тогда корабль так растерзан? Это от отчаяния. Они были готовы сражаться насмерть. Вот тогда и были причинены основные повреждения. Обычные меры не могли сдержать мятежников. И нам пришлось применить тяжелые ксимерные лазеры, которые пробили дыру в корпусе и изувечили все, что оказалось на их пути, включая двигатели и систему навигации. «У нас были эксимеры?» «Согласно инструкции, капитан. Просто раньше они нам не требовались». «Не могу поверить. Сто лет мирного сотрудничества, успешная совместная работа, взаимовыгодный обмен научными и техническими сведениями. Почему же пауки отказались от всего этого? И именно на моём корабле?» «Я покажу вам почему», — пообещал Струма. «Поддерживая моё неустойчивое тело, Он подвёл меня к обзорному иллюминатору и открыл противорадиационные заслонки. Затем выключил аварийные красные огни, чтобы моим глазам проще было приспособиться к виду снаружи. Я посмотрела на звёзды. Они медленно проплывали слева направо. Но не потому, что весь корабль двигался, а потому, что на нём теперь работала центробежная гравитация, и наша часть равноденствия вращалась». Звёзды были разбросаны по скоплениям и созвездием. Некоторые изменились почти до неузнаваемости, а другие, более далёкие, не слишком отличались от тех, что я помнила с детства. «Это просто звёзды», — сказала я, ничуть не удивлённая. «Не понимаю». «Подождите». И тут я увидела чёрную стену. Она имела чёткие границы, за которыми не было вообще никаких звёзд. Чем дальше мы поворачивались тем больше черноты появлялось в поле зрения. Отсутствовали не только близкие звёзды. Весь Млечный Путь, скрученный хребет, состоящий из десятков миллионов звёзд, отделённых одна от с тысячами световых лет, изгибался дугой через обычную часть неба, а затем внезапно обрывался, как будто я смотрела на линию горизонта над чёрным бессолнечным морем. На какое-то время я просто уставилась в темноту, не в состоянии осознать, что я вижу. Меня готовили к разным непредвиденным обстоятельствам, почти ко всему, что могло случиться в межзвёздном перелёте. Но только не к этому. Половина неба исчезла. Что за чертовщина?» Струма долго смотрел на меня, не прерывая молчания, а потом буркнул. «Хороший вопрос. Вас не было среди тех шести представителей пассажиров». «Иначе вышло бы слишком ловко, слишком неправдоподобно, учитывая обстоятельства. И я бы вспомнила ваше лицо, как только вы вошли в дверь. Я встретилась с ними в одной из кают массовой реабилитации. Она походила на такие же каюты для экипажа, только была намного больше и богаче обставлена. В конце нашего перелёта пассажиры должны были оттаивать здесь группами по несколько сотен» готовясь к высадке в новой звёздной системе, в самом начале нового этапа своей жизни. Все шестеро прошли через тот же процесс привыкания, который я сама пережила несколькими часами раньше. Дискомфорт, растерянность, изрядная доля негодования из-за того, что рейс прошёл не так гладко, как обещали рекламные проспекты. «Вот что нам известно», — начала я, обращаясь к этим шестерым, собравшимся вокруг шестиугольного стола с восстановительными блюдами и напитками. Через некоторое время после нашего отлета с Фанда сочленители попытались захватить корабль. Насколько нам удалось выяснить, сто или двести из них вышли из крясна, захватили систему управления двигателем и остановили корабль. «Мы сейчас находимся вблизи объекта или феномена неизвестного происхождения». Это чёрная сфера размером приблизительно со звезду, и мы всего в пятидесяти тысячах километров от её поверхности. Я предупреждающе подняла руку, не дав посыпаться закономерным вопросом. Нет, это не чёрная дыра. Чёрная дыра такого размера обладала бы массой целой галактики, и мы никак не могли проглядеть нечто подобное в непосредственной близости от нас. Кроме того, она нас не притягивает» просто находится рядом, не оказывая никакого гравитационного воздействия, которое могли бы зафиксировать наши приборы. Мы также отметили, что звезды возле самого ее края не подвержены ни аберрации, ни красному смещению. «Что?» Один из пассажиров тоже поднял руку. «Этот жест был таким мирным, таким вежливым, что остановил меня на полуслове». «Это ведь не могло быть случайностью, правильно?» «Могу я узнать ваше имя, сэр?» Он был низкорослым, почти лысым, с высоким голосом и проницательным цепким взглядом. «Грелле! Доктор Грелле! Я врач!» «Какая удача!» — сказала я. «Возможно, кончится тем, что нам понадобится помощь врача». «Удача здесь ни при чем, капитан Бернсдоттер. Инструкция требует, чтобы в группе экстренного пробуждения обязательно находился медик». Я не сомневалась, что он прав, но это был второстепенный пункт инструкции, так что мою забывчивость вполне можно извинить. «И всё же я буду рада вашей помощи, если у нас возникнут трудности». Он посмотрел на меня, и я вдруг почувствовала нечто раздражающее в его мягких, сдержанных манерах. «Нас ожидают трудности?» «В зависимости от того, как пойдут дела. Возвращаясь к вашему первому вопросу, он должна сказать...» «Мне кажется маловероятным, что сочленители случайно наткнулись на этот объект или артефакт, или как ещё удобнее его называть. Они должны были сначала узнать его местонахождение, а уже затем составить план захвата корабля». «С какой целью?» — спросил доктор Грелля. «Я рассудила, что правда — лучшая политика». «Не знаю. Думаю, что-то вроде сбора информации». Возможно, попытка одностороннего первого контакта, вопреки условиям Европейского соглашения. Впрочем, каким бы ни был их план, он провалился. Но за это пришлось дорого заплатить. Корабль повреждён, ремонтные системы равноденствия исправят все неполадки, но нам потребуется время. «Значит, мы просто подождём», — заговорила другая пассажирка. «Это ведь всё, что мы должны сделать, да? А потом мы продолжим рейс». «Ещё одна сложность», — ответила я, оглядывая всех по очереди. «Нас сносит к объекту. В обычном состоянии никаких проблем не возникло бы. Мы бы просто включили маршевые двигатели или воспользовались манёвровыми. Но сейчас мы не можем ими управлять. И не сможем, пока не выполним большую часть запланированного ремонта». «Сколько это займёт?» — спросил доктор Грэля. «Чтобы запустить главные двигатели...» Мои старшие офицеры говорят, что не меньше месяца. Но даже если мы сэкономим неделю, это нас не спасёт. При нынешней скорости дрейфа мы достигнем поверхности объекта через двенадцать дней. Наступившая тишина повторяла моё собственное молчание, когда Струма сообщил мне о нашем незавидном положении. «И что произойдёт?» — задал вопрос ещё один пассажир. «Мы этого не знаем. Не знаем даже... Из чего состоит этот объект? Может быть, это сплошная стена, или какой-то экран, или разрыв реальности? Нам известно только, что он блокирует все волны с невероятной эффективностью, и его температура точно такая же, как у реликтового излучения. Если это сфера Дайсона или что-то похожее, мы могли бы уловить ее излучение в инфракрасном диапазоне. Но ничего подобного. Объект почти невидим. «Если вам нужно что-то спрятать или самому скрыться в межзвёздном пространстве, чтобы вас было невообразимо трудно найти, не подойдя совсем близко, тогда это самый подходящий вариант. Как камуфляж, как накидка, как...» «Завеса», — подсказал доктор Грелли. «Кто-то может забавляться, придумывая для него название», — продолжила я. нас же интересует, как он будет реагировать». Я распорядилась запустить небольшой измерительный зонд прямо в объект. Ничего похожего на научную аппаратуру. У нас на борту такого нет. Просто запасной скафандр с несколькими датчиками. Но это поможет нам представить, чего ожидать от объекта. «Когда ваш зонд вернется?» «Без малого через двадцать шесть часов». «Вы должны были сначала посоветоваться с группой экстренного пробуждения, капитан», сказал доктор Грелли. «Почему?» «Вы запустили ракету в объекты неизвестного происхождения. Вы знаете, что это ракета, и мы тоже знаем. А объект?» «Нам неизвестно, есть ли у него разум», — ответила я. «Пока неизвестно», — поправил меня доктор Грелле. Следующие шесть часов мы со струмой потратили на осмотр корабля. Излазили корпус вдоль и поперек, изнутри и снаружи, чтобы выявить все повреждения, и убедиться в том, что нас не ждут новые сюрпризы. Внутри было ещё терпимо. Но, находясь снаружи, в смотровой капсуле, я всё время чувствовала за спиной эту чёрную стену. «Ты уверен, что не было никакого другого способа остановить пауков, кроме как продырявить корабль? У вас большой опыт подавления мятежей сочленителей, капитан?» «Не особенно. Я изучал тактику, которую они применяли на Марсе» в начале прошлого века. Они безжалостны, безразличны к смерти и не склонны к капитуляции. Марс — это древняя история, Струма. Но уроки из нее все-таки можно вынести. Сочленителей нельзя считать разумным противником, готовым вести переговоры. Они больше напоминают нервно-паралитический газ, норовящий добраться до тебя любым способом. Нам необходимо было загнать их в ту часть корабля, которую мы могли бы запечатать — а после, если потребуется, снова открыть. Нам удалось решить задачу. Но с большим ущербом для корабля. Он смотрел на меня с суровой стоической решимостью и с другой смотровой капсулы скользящей параллельно моей. У нас не было выбора. Мне совсем не нравилось то, что мы делали, но при этом я прекрасно понимал, что корабль способен отремонтировать себя. Получилось лучше некуда. Я кивнула на чёрную поверхность. При нашей нынешней скорости она приближалась с каждой минуты на три километра. «Что, по-вашему, я должен был сделать?» — спросил Струма. «Позволить им захватить корабль и перерезать всех остальных?» «Ты не можешь знать их намерений, могу возразил Струма. «Потому что Магадис сама мне сказала». Я дала ему время насладиться победой, а затем спросила. «Кто такая Магадис?» «Пленная». Я бы не назвал её лидером, у сочленителей нет лидеров как таковых, но есть руководящее звено. Лица, которым доверяют работу с информацией высокого уровня и принятия решений. Она как раз из таких. И ты даже не заикнулся они до сих пор? Вы спрашивали о главном, капитан. Я рассказал о главном. К тому же Магадис крепко досталась в схватке. С тех пор она то приходила в сознание, то снова его теряла и не всегда была в ясном уме. Как заложник она большой ценности не имеет, поэтому не вполне ясно, что теперь с ней делать. Возможно, стоит прикончить прямо сейчас. Я хочу взглянуть на нее. Так и думал, что вы захотите, — сказал Струма. Наши капсулы направились к открытому проему стыковочного отсека. К тому времени, когда я добралась до Магадис, та уже была в сознании и вменяема. Струма и другие офицеры заперли её в дальнем конце корабля, отдельно от других пленных, а затем соорудили импровизированную клетку из электростатических щитов вокруг каюты, чтобы не допустить нейронного контакта Магадис с остальными сочленителями. Не желая рисковать, её привязали к койке, закрепив зажимами грудь, талию, запястья лодыжки и шею. И всё же мне стало неуютно от такого близкого соседства с ней». Раньше я не испытывала недоверия к сочленителям, но слова Струма о Марсе высвободили хранившийся в моей голове огромный запас слухов и воспоминаний. с Сочленителями обходились дурно, но и они не упускали случай отплатить тем же. Они были людьми, но на самой грани этого понятия. У них была человеческая физиология, усиленная до высокой приспособляемости к неблагоприятным условиям. И человеческий мозг — с внедренной в него усовершенствованной нейронной сетью, далеко превосходившей все, чем обладали демархисты. Их сознания были взаимно переплетены, а чувство индивидуальности расплывалось за прозрачными границами черепов и тел. Именно поэтому Магадис была бесполезна как заложник. Начнем с того, что она лишь частично присутствовала здесь, и этими частями, телом, и содержащимся в нём небольшим фрагментом разума можно было пожертвовать. Другая же часть Магадис всё ещё оставалась с сочленителями. Я подошла к ней. Она была худая, вся из острых углов. Руки, насколько я могла разглядеть под зажимами, напоминали сложенные клинки, готовые в любой момент раскрыться и нанести удар. На почти безволосой голове ясно проступал черепной гребень. Лицо Магадис покрывали синяки и порезы. Один глаз так ужасно заплыл, что трудно было понять, выбит он или всё ещё остаётся на месте. Но другой глаз уставился на меня. «Капитан!» Она выговорила это слово очень старательно, но я заметила, что губы были в крови, во рту не хватало нескольких зубов, а язык чудовищно распух. «Магадис, тебя ведь так зовут?» Мои офицеры утверждают что вы, сочленители, пытались захватить корабль. Это правда?» Мой вопрос, похоже, в равной степени рассмешил и разочаровал её. «К чему об этом спрашивать? Я хотела бы понять, что произошло до того, как мы все умрём». Один из офицеров за моей спиной держал в руках эксимерную винтовку, целясь в голову Магадис. «Мы не верили, что вы сумеете должным образом исследовать артефакт». — ответила она. — Значит, вы уже знали о нем? Она чопорно кивнула, несмотря на зажим, удерживающий шею. — Разумеется. Но только в общих чертах. Объект, сопоставимого со звездой размера, очевидно искусственного происхождения, очевидно созданный не человеком. Он нас крайне заинтересовал. Но действующее соглашение ограничивало наши возможности по сбору информации на устраивающих нас условиях. Вы сказали «действующее соглашение». Больше ста лет мирного сотрудничества. Зачем вы поставили его под угрозу? Дело в том, что появление этого объекта всё меняет. Но вы даже не знаете, что это такое. Мы передали всю собранную информацию нашим материнским гнёздам. Там проанализируют то, что мы нашли, как только сигнал дойдет до них. Но не стоит обманывать себя, капитан. Это не наша технология. Налицо физические принципы, выходящие далеко за пределы наших даже чисто теоретических горизонтов. Та часть человечества, которая сумеет воспользоваться хотя бы частью этого нового знания, оставит всех прочих в пыле истории. Союз с демархистами сослужил нам хорошую службу, пока был выгоден для нас. Но всему приходит конец. Вы рискуете развязать войну ради стратегического преимущества? Она озадаченно прищурила здоровый глаз. А какое еще бывает преимущество? Я могла бы... Я должна была бы убить вас немедленно, Магадис как и всех остальных сочленителей. Вы натворили достаточно, чтобы дать мне такое право». Она подняла голову. «Ну так убейте». «Нет, не убью, пока от вас есть польза. Через пять с половиной суток мы столкнёмся с объектом. Если хотите пощады, подумайте о том, как этого столкновения избежать». «Я уже обдумала наше положение», — сказала Магадис. «Для надежды нет никаких оснований, капитан». Можете меня казнить, но приберегите один патрон для себя. Возможно, потом вы оцените мой совет. Остаток этого первого дня мы потратили на подтверждение того, что уже и так знали. Наш корабль был изуродован и обречен беспомощно дрейфовать в сторону объекта. Пассажирские корабли, предназначенные для рейсов между обжитыми цивилизованными звездными системами, Не имели ни шаттлов, ни больших катеров для полётов в открытом космосе. Ни спасательных шлюпок, ни буксиров. Ничего такого, что могло бы столкнуть нас на другой курс или повернуть наш дрейф вспять. Даже содержимого грузовых трюмов не хватило бы для такого манёвра. Я это точно знаю, потому что внимательно просмотрела таможенную декларацию в поисках какого-то волшебного решения нашей проблемы контейнера с ракетными двигателями или чего-нибудь еще в том же роде. Корабль массой в миллион тонн, даже при скорости 50 метров в секунду, обладает слишком большой инерцией. Нужно что-то посерьезнее, чем запасной примагничивающийся двигатель или реактивный ранец, чтобы изменить нашу судьбу. Хотя вопрос о том, какой будет наша судьба, разумеется, оставался пока открытым. Вскоре нам предстояло это узнать. За час до того, как скафандру предстояло достичь поверхности объекта, я собрала на мостике Струму и других офицеров, а также доктора Грелля и представителей пассажиров. Наш импровизированный зонд продолжал передавать информацию на всем протяжении суточного полета. За этот срок не было замечено значительного изменения параметров или хотя бы намека на реакцию объекта. Он оставался черным, холодным и совершенно беззвездным. Даже находясь всего в десяти тысячах километрах от него, скафандр не обнаружил никаких следов радиации, кроме слабого микроволнового шума. Он непрерывно посылал импульсы к поверхности, но не регистрировал ни отраженного, ни рассеянного сигнала. Гравитационное поле оставалось таким же спокойным, как и в остальном межзвездном пространстве. Объект должен был из чего-то состоять, но даже если его распределённая масса равнялась массе Луны, не говоря уже о планете или звезде, скафандр уловил бы перепад. Следовательно, объект не был физической поверхностью. Это энергетический барьер или разрыв реальности. Но даже энергетическое поле должно было заметно изменить траекторию скафандра. Значит, что-то другое. Что-то, как намекала Магадис, лежащая целиком за гранью нашей физики, искусно сооруженная излома или трещина в пространстве времени. Возможно, бессмысленно даже пытаться построить концептуальный мост между тем, что знаем мы, и тем, что представляет собой объект. По крайней мере, бессмысленно для обычного человека. Но я подумал о том, что сможет из этого извлечь сеть тесно связанных друг с другом близких гениальности умов, Сочленители уже разработали вооружение и двигательные установки, выходящие за пределы возможностей нашей техники, даже если они и подпитывали нас время от времени подсказками и озарениями своей вспомогательной физики, словно заверяя союзников в том, что опережают их всего лишь на шаг другой. Скафандр находился в 8000 километров от поверхности объекта, когда его показания стали странными». Сначала это были мелочи, которые можно было, почти не кривя душой, списать на неисправность сенсоров. Но странностей становилось всё больше и больше, и от уже нельзя было отмахнуться, поскольку крайне маловероятно, что все эти поломки могли случиться одновременно. Я с пересохшим от волнения ртом уставилась на цифры и графики. «Что это?» — спросила Чахари, одна из пассажирок. «Нам необходимо подробнее изучить эти данные», — начал Струма, но я перебила его. «Нет. Достаточно и того, что они нам уже сказали. Индикаторы ускорения на скафандре пошли в разнос. Как будто их тянут и толкают в сотни разных направлениях, как кусок пластилина в ладонях. И с каждой минутой становится всё хуже. Я говорила с грубой прямотой» ведь не было никакого смысла подслащивать пилюлю для пассажиров. Их пробудили, чтобы они принимали решение вместе с нами, и уже по одной этой причине им необходимо понимать весь ужас нашего положения. Насколько мы могли судить, скафандр всё ещё передавал информацию, когда достиг отметки в 7 тысяч километров от поверхности объекта. Впрочем, после этого он продержался считанные минуты. Нагрузки росли и росли, пока целые блоки датчиков не начали выходить из строя. Вскоре скафандр сообщил о серьёзных повреждениях оболочки. Его рукава и брючины разрывались и сминались со всё возрастающими силами. Он закувыркался, посылая нам лишь отрывочные импульсы с кодированными данными, пока совсем не пропал. Я взяла небольшую паузу, чтобы успокоиться, а потом заговорила. Даже когда скафандр ещё посылал сигналы, На него действовали силы, намного превосходящие предел прочности корабля. Мы развалимся вскоре после прохождения отметки 7000 километров. А неприятности начнутся намного раньше. Я проглотила комок в горле. Мы знаем, что это не чёрная дыра. Но возле поверхности объекта с пространством-временем происходит что-то очень странное. Если мы подойдем слишком близко к ней, нас разорвет на части, совсем как этот скафандр. И тут нас накрыло. Корабль застонал, и на меня навалилась выворачивающая наизнанку тяжесть. Зазвучал сигнал тревоги, заполыхали аварийные красные лампы. Это было все равно, как если бы мы плыли по спокойному морю, и вдруг над нами прокатился огромный вал, а следом за ним... Пробежали постепенно слабеющие волны. Но вскоре потрясение прошло, чем бы оно на самом деле ни было. Первым пришёл в себя доктор Грелля. «Мы всё ещё не знаем, обладает ли этот объект разумом!» — произнёс он пронзительным голосом, который я уже успела возненавидеть. «Но, думаю, в одном теперь можно не сомневаться, капитан Бернс Доттер». «В чём же это?» — спросила я. «В том, что вы нашли способ рассердить его». «Струма принёс хорошие новости как раз в тот момент, когда я особенно нуждалась в них». «Это крайнее средство». Начал извиняться он ещё до того, как перешёл к делу. «Ну, учитывая текущее положение вещей». «Рассказывай». Он показал мне блок-схему многочисленных ремонтных операций. Сложный, запутанный график, напоминающий осьминога. А затем карту с нашим положением относительно сферы. «Вот наша позиция». 35 тысяч километров от поверхности. «Возможно, поверхность сейчас для нас не самая серьёзная проблема», — предположила я. «Допустим, у нас осталось всего 25 тысяч километров до того, как начнутся трудности. Чуть меньше шести дней. Но этого может хватить. Я просмотрел первоочередные задачи в расписании ремонта и думаю, что удастся сжать сроки их выполнения». Я заставила себя не вцепиться сразу в призрачную надежду. «Ты сможешь?» «Как я уже сказал, это крайнее средство, но...» «Избавь меня от оговорок, Струма. Просто объясни, что мы должны или не должны делать». «Как правило, ремонт главных двигателей важнее всего остального. И в этом есть смысл. Если что-то случается с маршевыми двигателями, когда летишь на околосветовой скорости и пытаешься её сбросить...» то при цейтноте... В общем, нужно в первую очередь чинить двигатель, если только не рассчитываешь промахнуться мимо нужной системы на несколько световых лет или даже больше. Он сделал многозначительную паузу. Но у нас другая ситуация. Нам нужно восстановить контроль над вспомогательными двигателями, чтобы изменить направление дрейфа. Потом понадобится целый год или даже десять лет, чтобы достичь релятивистских скоростей. Но мы, по крайней мере, останемся в живых и сможем переждать в Криосне. «Допустим», — согласилась я. «Если изменить основной график и пренебречь ремонтом главных двигателей, а также всего остального, без чего мы сможем прожить ближайшие шесть дней, то моделирование говорит, что у нас есть шанс восстановить вспомогательные двигатели раньше, чем мы достигнем отметки 10 тысяч километров». «Мы нейтрализуем дрейф и направим его в другую сторону, чтобы избежать встречи с этим чудовищем. А потом уже будем беспокоиться о возвращении домой. Если даже не получится снова завести главные двигатели, мы сможем, в конце концов, запросить помощь и дождаться ее здесь». «Нам обязаны будут ответить», — сказала я. «Конечно. И ты уже внес эти изменения в график?» Он горячо закивал. «Да». Учитывая то, как мало времени у нас в запасе, я посчитал, что лучше не медлить. Ты всё правильно сделал, Струма, и подарил нам шанс. Мы обратимся к представителям пассажиров. Может быть, они простят меня за тот случай со скафандром? Вы не могли предугадать, капитан. Но это как соломинка для утопающего. Шанс, не более того. График ремонта — это только оценка, но не твёрдая гарантия. Знаю. Я похлопала его по плечу. «Воспользуемся тем, что у нас есть». Я отправилась повидаться с Магадис, решив пока утаить от неё новости, что принёс струма. Сочленительницу по-прежнему содержали под вооружённой охраной в электростатической клетке, пристёгнутой к креслу. Я села напротив неё. «Мы скоро умрём», — начала я. «Это не новость», — ответила Магадис. «Я хотела сказать...» что мы умрём не так, как ожидали. Не просто столкнёмся с объектом и прекратим существовать настолько быстро, что даже не почувствуем боли. От этого варианта я тоже не в восторге, но предпочла бы его другому. Какому? Медленной и мучительной смерти. Я запустила к объекту исследовательский зонд, скафандр, набитый датчиками. Это было разумное решение? Может быть, и нет» но он открыл нам, чего следует ожидать. Пространство-время рядом с этой сферой, оно свёрнуто, расколото, не знаю, как ещё сказать, перестроено и способно реагировать. Ему не понравился мой скафандр. Оно разорвало его, как тряпичную куклу. То же самое произойдёт с кораблем и со всеми, кто находится внутри. Только мы сделаны не из металла, а из кожи и костей». Для нас всё будет куда медленней и неприятней, потому что скафандр летел на гораздо большей скорости, когда соприкоснулся с изменённым пространством-временем. Мы приблизимся не спеша, и боль будет расти с каждым часом. «Я могу научить вас кое-каким способом управления болью», — сказала Магадис. «Возможно, вы найдёте их полезными». Я хлестнула сочленительницу по лицу. На и без того распухшей губе выступила кровь. «Вы были подготовлены к встрече с объектом. Вы знали его существование. Из этого следует, что у вас была какая-то стратегия, какой-то план. Был. Пока вы его не расстроили». Она криво усмехнулась, недобро сверхнув здоровым глазом. «Я хотела ударить еще раз, но какая-то холоднокровная часть моей души остановила занесенную руку». Я осознавала всю бесполезность воздействия болью на сочленителей. Или надежда на то, что угроза боли, даже растянувшейся на много часов, может изменить намерение Магадис. «Дайте мне какую-нибудь подсказку. Вы умны, даже пусть и разъединены с остальными. Вы пытались захватить корабль. Ваши люди изобрели и изготовили многие его важные системы. Вы способны придумать что-то такое, что может увеличить наши шансы. «Мы собрали информацию», — ответила она. «Всё остальное уже не имеет значения. Я готова умереть. Как это произойдёт, меня не интересует». Я кивнула, давая ей понять, что рассчитывала услышать что-то в этом духе. Но у меня было что ещё ей сказать. «Это вы поставили нас в такое положение, Магадис. Вы — ваши люди. Может быть, остальные смотрят на всё так же, как вы» и готовы принять смерть. Как по-вашему, они не передумают, если я начну убивать их прямо сейчас?» Я ждала ответа, но магади только смотрела на меня, и выражение лица ничуть не изменилось. Кто-то окликнул меня по имени и званию. Я обернулась и увидела струму по ту сторону электростатической клетки. «Я здесь ещё не закончила». Прежде чем выйти из строя, скафандр уловил отражённый сигнал. Мы только сейчас выделили его из того шума, что посылал нам зонт в последние мгновения. «Отражённый — Отражённый чего спросила я. Струма вздохнул и уже начал отвечать, но, взглянув на Магадис, передумал. Это был другой корабль, очертаниями похожий на наш. Конический корпус с острым и тупым концами. Два вынесенных двигателя в самой широкой части, только меньше размером изящней, темней. Мы заметили, что корабль значительно повреждён, но мне подумалось, что он ещё может нам пригодиться. Корабль дрейфовал в восьми тысячах километров от поверхности объекта. Не вращался по орбите, поскольку никакая сила не удерживала его на циклической траектории, а просто остановился, словно попал в штиль. Дожидаясь, пока соберутся остальные, мы со Струмой обменялись мнениями. «Типичная для сочленителей схема размещения двигателей», — сказал он, обводя пальцем какие-то смутно различимые усовершенствования. «Значит, это они изготовили корабль и послали сюда, никого не уведомив, грубо нарушив Европейское соглашение. И это не случайно, что мы его обнаружили. Объект сопоставим по размерам со звездой. Отсюда мы можем сканировать лишь малую его часть». «Если только всё пространство вокруг не усеяно другими аварийными кораблями, нас должно быть умышленно подвели к нему». «Теперь понятно, как они узнали об объекте», — задумчиво проговорила я. «От прошлой экспедиции. Очевидно, она потерпела неудачу, но экипаж должен был сообщить какую-то информацию одному из своих гнёзд. Достаточно, чтобы вызвать желание взглянуть на находку поближе. Подозреваю, что наши сочленители...» Собирались подлететь к кораблю, чтобы забрать выживших или дополнительные сведения, оставшиеся на борту. Мы пальцы напряглись, невольно сжимаясь в кулаки. «Я должна расспросить Магадис. На вашем месте я бы не тратил времени. Она не желает говорить нам ничего полезного. Только потому что примирилась со смертью. Я не сказала ей о том, что мы изменили график ремонта. Это всё ещё наша главная надежда на спасение». «Возможно. Но было бы упущением с моей стороны не изучить и другие возможности. Просто на случай, если график ремонта не поможет. Этот корабль — слишком ценный приз, и я не могу оставить его без внимания. Очевидно, это исследовательское судно. В отличие от нашего, на нём могут быть шаттлы или что-нибудь ещё, что послужит для нас тягачом. Мы даже можем использовать сам корабль, чтобы подтолкнуть равноденствие». Струма почесал подбородок. Прекрасно в теории, но он сейчас гораздо ближе к объекту, чем та точка, в которой забарахлил скафандр. И даже если мы сочтём разумным отправиться туда, у нас всё равно нет шаттла для такого перелёта. — Это вовсе неразумно согласилась я. — Даже безумно. Но у нас есть смотровые капсулы, и одна из них должна долететь до цели. Я готова рискнуть струма. «Это лучше, чем сидеть здесь и думать, как бы еще помучить Магадис, только для того, чтобы отвлечься от мысли еще большей боли, которая ждет всех нас». Он поразмыслил над моими словами и мрачно-почтительно кивнул. «Учитывая обстоятельства, думаю, вы правы, но я не пущу вас туда одну». «У капитана есть право, — начала я, — принять помощь от своего первого помощника», — закончил он. Хотя я и твёрдо настроилась на свой план, мне всё-таки нужно было поделиться с другими офицерами и представителями пассажиров. Я рассказывала им, как мы обнаружили другое судно, и теперь хотим найти ему применение. Они сидели и слушали, не задавая вопросов. «Вы уже знаете, что у нас есть надежда изменить направление дрейфа корабля. Мы смотрим на ситуацию с оптимизмом, но при этом меня учили всегда иметь запасной план». Даже если на борту другого корабля не окажется нужного оборудования, там могут храниться важные данные, которые принесут нам пользу». Доктор Грелли выдавил сухой безнадёжный смешок. «Что бы это ни было, оно определённо принесло много пользы своему экипажу». «Даже слабая надежда лучше, чем вообще никакой», — ответила я, сдерживая раздражение. «Да и хуже нам от этого никак не станет». Если мы со струмой не вернемся с корабля сочленителей, остальные офицеры справятся с управлением равноденствием, когда будет восстановлен контроль над вспомогательными двигателями». «Скафандр вызвал ответную реакцию объекта», — напомнил грели «Откуда вам знать, что произойдет, если вы приблизитесь к нему в смотровой капсуле?» «Я не могу этого знать», — сказала я. «Но мы остановимся не на той дистанции, на которую подошел скафандр, а раньше». «Это лучшее, что мы можем сделать, доктор». Я повернулась к остальным, надеясь на их молчаливую поддержку. «Ничто не обходится без риска. Вышли на риск, когда доверяли свою жизнь криокапсулам. Сейчас у нас есть некоторые шансы починить корабль, прежде чем он окажется слишком близко от поверхности объекта. Но мне этого недостаточно. Я дала клятву, когда получила эту должность. Вы все мне очень дороги» но я должна думать о ещё двадцати тысячах пассажиров». «Вы хотите сказать 19? вежливо поправила меня Чахари. «Сочленителей можно больше не считать, ни спящих, ни бодрствующих. И всё же они остаются моими пассажирами», — ответила я. Ни один план не оказывается на деле таким же простым, как выглядит в момент озарения. Смотровым капсулам хватало топлива на расчётную дальность полёта к неуправляемому кораблю — но в обычном режиме это путешествие заняло бы слишком много времени. Если на аварийном судне сочленителей найдётся что-нибудь полезное, я должна всё это осмотреть, привести в порядок, а потом использовать. Кроме того, мне не хотелось, чтобы возвращение зависело от гипотетического шаттла или буксира. Значит, нужно оставить запас топлива в капсуле на обратный путь к равноденствию. Если уж моему кораблю суждено пойти ко дну — Мне следует находиться на его борту в тот момент, когда это произойдет. Выход был найден, но вряд ли его можно назвать приятным. Вдоль всего корпуса равноденствия шла электромагнитная пусковая шахта для грузов, которые требовалось перебросить с одного корабля на другой. В последнее время мы редко ею пользовались, потому что летали с малой загрузкой, и я почти забыл о ее существовании. К счастью, смотровые капсулы были невелики и легко помещались в шахте. Выброшенные с корабля электромагнитными силами, они могли быстрее долететь до места и сэкономить с топлива на обратный путь. Но было и два минуса. Во-первых, требовалось больше времени на подготовку капсул к длительной работе. А во-вторых, пуск подразумевал чудовищное ускорение. Что хорошо для грузового контейнера, то не очень подходит для людей. — В конце концов, мы пришли к рискованному компромиссу. Ускорение в 50G, действующее в течение четырёх секунд, даст нам на выходе 200 метров в секунду. Крайне незначительная скорость. Но это максимум, который мы сможем выдержать, с учётом того, что нужно будет сделать что-то полезное в пункте назначения. Фазу пуска и большую часть дальнейшего полёта нам предстоит провести без сознания, что сохранит ресурсы, и избавит нас от связанных с перегрузкой неудобств. Равноденствие медленно развернули и нацелили словно пушку на аварийный корабль сочленителей. Не имея возможности использовать мощность двигателей, мы обошлись гироскопами и регулируемым сбросом давления. Одно это заняло целые сутки. К счастью, не нужно было нацеливаться с идеальной точностью, мелкие ошибки мы могли скорректировать уже в полёте. С момента моего воскрешения прошло шесть дней. Расстояние до поверхности объекта сократилось вдвое. Ещё трое суток потребуется, чтобы добраться до корабля сочленителей, и к этому моменту у нас останется меньше трёх дней на то, чтобы как-то применить найденные там средства. Теперь уже даже не каждые сутки, а каждый час приближал нас к критической точке. Перед отлётом я решила повидаться с Магадис. Я рассказала вам о моих планах, на случай, если вы можете сообщить нам что-нибудь полезное. Мы обнаружили ваш корабль, который вы очевидно так стремились отыскать. Вы постоянно что-то замышляли у нас за спиной, несмотря на все свои заверения. Надеюсь, вы получили два-три секрета от этого объекта, потому что вам теперь понадобится любая помощь, какую вы только сможете найти. Война всегда была лишь вопросом времени, капитан Байронс Доттер. Думаете, сможете победить? «Думаю, мы добьёмся своего. Но конечный результат меня не волнует. Это ваш последний шанс что-то изменить. Я взяла бы вас с собой, если бы твёрдо знала, что могу вам доверять, что вы не обратите системы корабля против меня просто ради мести. Но если у вас есть что сказать, чтобы увеличить наши шансы...» «Да», — ответила она, дав мне искру надежды, и тут же погасил её. У меня есть что сказать. Убейте себя прямо сейчас, пока есть возможность сделать это безболезненно. Вы еще будете благодарны мне за этот совет». Я вышла из клетки и обнаружила, что доктор Грелли с выражением застарелого недовольства на лице, сложив руки на груди, наблюдал за нашей короткой беседой с безопасного расстояния. «Я так понимаю, разговор не дал результата» вы ожидали чего то большего я не претендую на роль морального компаса корабля капитан Бернсдоттер. если считаете что избиение пленников послужит нашим целям это ваше дело я не избивала ее эти синяки и кровопотеки уже были на ней когда она попала сюда он внимательно посмотрел на меня, значит вы ее и пальцем не тронули ни разу я уже собиралась опровергнуть обвинение, но одумалась не успев запятнать свою честь откровенной ложью. Вместо ответа я заглянула ему в глаза, требуя скорее понимания, чем прощения. Это был хорошо подготовленный кровавый мятеж, доктор. Они пытались всех нас убить и преуспели бы в этом, если бы я и мои офицеры не приняли крайних мер. Но раз так хорошо, что у вас при себе оказались инструменты, необходимые для подавления мятежа. Я вас не понимаю. Он кивнул на офицера, все еще державшего Магадис под прицелом оксимерной винтовки. Это тяжелое двуручное оружие больше подходило для поля боя, чем для поддержания порядка на корабле. «Я не ахти какой знаток истории, капитан!» Но нашел время, чтобы изучить в общих чертах случившееся на Марсе. Невилл Клавейн, Сандра Вой, Голиана, Великая Марсианская Стена — и орбитальная блокада первого гнезда». «Это имеет какое-то отношение к делу, доктор Грэля?» — резко спросила я. «Да как вам сказать? Насколько я помню из уроков истории, коалиция за невральную частоту столкнулась с большими трудностями, когда пыталась захватить в плен кого-то из сочленителей. Они способны почти любое оружие обратить против его владельца». Удержать их в живых так долго, чтобы успеть провести допрос, еще сложнее. Они легко могут покончить с собой. И одну вещь вы просто обязаны усвоить крепко-накрепко. Никогда не направляйте на пленного сочленителя высокотехнологичное оружие. Второй раз за девять дней я выныривала в грубо смятое сознание сквозь толчу сумбура и неприятных ощущений. На этот раз неискресно и не изменяя глубокой формы усыпления. Я сидела в одиночестве, втиснутая в противоперегрузочное кресло. Перекрещенные ремни безопасности давили на грудь. Я шевельнула, онемевши рукой, и расстегнула пряжку. Воздушная подушка под спиной осела. Теперь я находилась в невесомости, но по-прежнему не могла двигаться. Смотровая капсула с трудом вмещала человека в скафандре. Однако я была жива. А это уже кое-что. Значит, мой организм выдержал старт с равноденствия. Хронометр сообщил, что я проспала 66 часов, а радар ближнего диапазона к моему большому облегчению показал, что капсула струмы летит рядом с моей. Капсулы запускались поочерёдно. Но сейчас самое время собраться вместе, не слишком активно расходуя запасы топлива. «Струма?» — сказал я в микрофон. «Я здесь, капитан. Как вы себя чувствуете?» «Думаю, примерно так же паршиво, как ты. Но главное, что мы целы, я готова выслушать любую хорошую новость, какая только найдётся. Я реалистка Струма, и немного ожидаю от этой затеи. Но не могла же я просто сидеть сложа руки и надеяться на лучшее?» «Я понимал, что это опасно», — ответил он. «Я согласен с вами. Мы должны были рискнуть». «Наши капсулы...» поддерживали связь с равноденствием. Там были рады услышать нас. Несколько минут мы переговаривались, заверяя, что с нами всё в порядке, и капсулы нацелены строго на корабль сочленителей. Он был невероятно тёмным, великолепно приспособленным для маскировки, но всё равно не имел ни малейшего шанса остаться невидимым на фоне абсолютной черноты объекта. Я едва решилась спросить, как продвигается ремонт. Однако новости оказались обнадёживающими. План Струма перенаправить ресурсы сработал как нельзя лучше, и все показатели говорили о том, что в ближайшие 13 часов мы восстановим частично управление кораблём. Всё висело на волоске. равноденствие оставалось лишь три дня полёта до поверхности объекта и только один день до той дистанции, где показания скафандра начали отклоняться от нормальных характеристик пространства-времени. Но мы сделали всё, что могли» и получили слабую надежду вместо прежней обречённости. Мы со Струмой ещё раз проверили все системы наших капсул, а затем начали тратить топливо на торможение перед встречей с кораблем К тому времени мы уже могли видеть друг друга, разделённые двумя-тремя километрами, но легко различимые на фоне звёзд за счёт выбрасываемой вперёд струи плазмы. Мы прошли отметку в десять тысяч километров без всяких происшествий. Я чувствовала себя разбитой и вялой У меня пересохло во рту. Но этого и следовало ожидать после запуска с таким ускорением и принудительного сна. В остальном всё было в порядке, если не считать вполне объяснимых дурных предчувствий, которые любой испытывал бы на моём месте. Все приборы-капсулы работали исправно, показания датчиков и индикаторов оставались вполне разумными. В девяти тысячах километров я почувствовала изменения. Началось с мелочей. Мне пришлось щуриться, чтобы разглядеть данные на дисплее, словно я смотрела на него под водой. В первый момент я приписал это усталости. Затем связь с равноденствием сделалась неустойчивой, то и дело пропадая и прерываясь помехами. «Струма, ты понял, что это значит?» — спросила я. Его ответ прозвучал так, словно он находился ещё дальше от меня, чем корабль. Но я по-прежнему видела его капсулу, сверкающую слева по борту. «То, что действовало на скафандр, сейчас начнётся и с нами. Объект не изменился в размерах. Нет. Но то, что он творил с окружающим пространством, теперь вышло на новый уровень». В его словах не было упрёка. Но я уловила скрытую связь. Скафандр вызвал определённую реакцию, ту волну, что прошла через равноденствие». Возможно, это означает постоянные изменения условий вблизи поверхности объекта, подобно тому, как крепость усиливает свою защиту после первого нападения. Мы не отступим, Струма. Мы знали, что будет жарко. Просто это случилось чуть раньше, чем ожидалось. Согласен. Его голос еле пробился ко мне, словно растянутый доплеровским эффектом. По крайней мере, капсулами ещё можно было управлять. Мы прошли отметку восемь с половиной тысяч, все так же сбрасывая скорость, все так же нацелены на корабль сочленителей. Пусть и уступая в четверо по размерам равноденствию, он оставался единственным физическим телом между нами и поверхностью объекта, мерцающим на границе видимости в зареве наших выхлопных струй. Мелкая крупинка над океаном черноты. Когда весть о предательстве дойдет до нашего правительства размышляла я. «Начнется война». Мир с очленителями всегда оставался напряженным, но любые нарушения, случавшиеся прежде, по сравнению с этим, были не более чем мелкими дипломатическими эксцессами. Сочленители не только подготовили и провели секретную экспедицию, грубо поправ условия взаимовыгодного сотрудничества, но и попытались захватить корабль, проявив холодное безразличие к судьбам остальных девятнадцати тысяч пассажиров. Сочленители всегда считали, что они лучше других, и в определённом смысле, возможно, были правы. Они умнее, быстрее и уж точно беспощаднее нас. Мы многое приобрели от партнёрства с ними, и, возможно, они тоже получили какие-то ограниченные преимущества. Но теперь я понимала, что это была лишь видимость, циничный прагматизм, За нашей спиной они строили планы, надеясь извлечь выгоду из первого контакта с этим проявлением чужого разума. Однако Первая война едва не поставила их на грань вымирания. И за минувшее столетие они поделились с нами многими своими технологиями, позволив нам опасно приблизиться к их собственным возможностям. Учитывая то, как долго продолжалось сотрудничество, зачем было рисковать всем при таких сомнительных ставках? Я мысленно перенеслась к напутственным словам доктора Грэлле о нашей пленнице. Мои познания в истории не были так обширны, но я не видела причин сомневаться в его воспоминаниях. То, что он говорил о пленных сочленителях, наверняка правда. Почему же тогда Магадис терпит нацеленное на неё оружие, если может добраться до его управления и сделать так, чтобы ей снесло голову? Разве что она всё-таки не хочет умереть. «Струма?» — начала была я. Но слова, которые я собиралась сказать, остались непроизнесёнными. Со мной творилось что-то странное. Мне приходилось испытывать и невесомость, и повышенную гравитацию, но это было нечто совершенно новое. Невидимые когти пронзили кожу и принялись раздирать меня изнутри во всех направлениях сразу. «Началось!» — сказала я, снова застёгивая ремни безопасности — Как бы ни были, они сейчас бесполезны. Капсула тоже ощутила изменения. Приборы говорили о нагрузках, выходящих за рамки её крайне ограниченного понимания нормальных условий. Я всё ещё видела корабль сочленителей, а звёзды за чёрным горизонтом поверхности объекта оставались на своих местах. Струйные двигатели начали захлёбываться, и это только ухудшало положение. «Переходи на ручное управление». Голос трумы — Мгновение назад искажённый и невнятный теперь чётко прозвучал в моей голове. «Мы уже совсем близко!» 200 километров до корабля. Затем сто пятьдесят. Затем сто. Скорость замедлилась уже до сотни-другой метров в секунду. Капсула всё ещё функционировала, всё ещё поддерживала жизнедеятельность, но мне пришлось отключить все сложные навигационные и рулевые системы, рассчитывая теперь только на свои грубые инстинкты». Канал связи с равноденствием окончательно пропал, а когда я оглянулась назад, на купол неба, звёзды как будто плыли за толстым мутным стеклом. Мои внутренности скрутило в узел. Кости болели так, словно раскололись миллионами тончайших трещин. Внутреннее глазное давление медленно росло. Только понимание того, что равноденствию придётся ещё хуже, если мы не изменим направление дрейфа, помогало мне продолжать полёт». Наконец, корабль сочленителей словно выплыл из какой-то искажающей среды. Его очертания стали более четкими. Пятьдесят километров. Затем десять. Наши капсулы приблизились к нему почти ползком. И тут мы увидели то, чего не замечали прежде. Большое расстояние, измененное пространство и ограниченные возможности наших датчиков и глаз сыграли с нами ужасно злую шутку. Корабль был разрушен в куда большей степени, чем мы могли судить по результатам дальнего сканирования. Он оказался жалкой разваленной, сохранившей лишь внешние контуры. Корпус, двигатели и лонжероны остались на месте, но превратились в нечто волокнистое, выпотрошенное, разодранное на части в одних местах и истончившееся до невесомого кружева в других. Корабль готов был распасться на части, рассыпаться в пыль, словно хрупкое ископаемое, извлеченное из предохраняющего раствора. Долгие минуты мы со струмой просто смотрели на него. Наши капсулы висели в нескольких сотнях метров от корпуса. Все неприятные ощущения, включая тошноту, никуда не исчезли. Мысли сделались вязкими, словно застывающая смола. Но пока я смотрела на останки корабля сочленителей, всё остальное не имело значения». «Он находится здесь очень долго», — сказала я. «Мы точно этого не знаем. Десятки лет. Даже больше. Приглядеть к нему струма. Это старый-престарый корабль. Возможно, старше Европейского соглашения. Что вы хотите этим сказать, капитан? Если его послали сюда до момента заключения соглашения, то никакого нарушения сделки не было. Но ведь магадис... «Мы не знаем, какие приказы выполняет Магадис, если они у неё вообще есть». Я с трудом проглотила комок и заставила себя сказать суровую и очевидную правду. «В любом случае, корабль для нас бесполезен. Слишком много лет прошло, и на нём не сохранилось ничего полезного для нас. Даже если я рискнул забраться внутрь, это ничего не даст. Мы напрасно проделали весь этот путь. Там могли сохраниться технические данные». «Показания приборов, характеристики объекта. Мы должны хотя бы посмотреть». «Нет», — сказал я. «Ничего не могло уцелеть. Ты ведь сам понимаешь, правда? Это просто пустая оболочка. Даже Магадис не смогла бы из неё ничего извлечь». Моё сердце отчаянно забилось. Помимо неудобства и тошноты, я ощущала теперь безмолвный, всё нарастающий ужас и понимала, что здесь не место для таких простых мыслящих существ, как я. Ничего у нас не вышло, с Струма. Мы правильно сделали, что попытались, но нет смысла себя обманывать. Остаётся только молиться, чтобы наш корабль остановил дрейф без посторонней помощи. Нельзя сдаваться, не взглянув поближе, капитан. Вы сами сказали, что мы уже зашли слишком далеко. И, не дожидаясь разрешения, Струма двинул свою капсулу к останкам корабля-сочленителей. Он был намного меньше, чем равноденствие, но все же капсула рядом с ним казалась крохотной светящейся точкой. Я мысленно выругалась, прекрасно понимая, что Струма прав, и на ручном управлении полетела следом. Он направился к широкой пробоине в борту корабля, загнутыми и расходящимися во все стороны, словно лепестки цветка, кусками оболочки притормозил коротким импульсом, а затем заплыл внутрь. Я в последний раз попыталась восстановить связь с равноденствием и поспешила за струмой. «Может быть, он прав», — подумала я, отчаянно стараясь выдавить страх из сердца. «Там могло что-то остаться, каким бы маловероятным это ни казалось. шатл защищённый от сильных повреждений, запасной двигатель с чудом уцелевшим интерфейсом управления» однако едва оказавшись внутри я поняла всю тщетность наших надежд разрушения здесь были такими же страшными как и снаружи если не страшней корабль прогнил насквозь и удерживался от распада только тончайшими остатками соединительной ткани включив бортовые огни капсулы на полную мощь я плыла сквозь темный зачарованный лес изогнутых балок изорванных в клочья палупа переборок разбитых и покореженных механизмов Я успела примириться с абсолютной бесполезностью нашей экспедиции, как осознала кое-что ещё. капсулу Струмы нигде не видать. Он плыл в нескольких сотнях метров впереди меня, и если не саму капсулу, то хотя бы отражение бортовых огней и выхлопной струи я должна была замечать. Но когда я погасила свои огни и выключила двигатель, вокруг была полная темнота. «Струма?» — позвала я. Ответь, пожалуйста. Я тебя потеряла. Тишина. «Струма! Это Раума! Где ты? По сигналь дальним светом или двигателем, если слышишь!» Тишина и темнота. Я остановила капсулу. Вероятно, я уже преодолела половину пути по внутренностям корабля-сочленителей, и этого было достаточно. Развернувшись, я попыталась найти логическое объяснение молчанию «Струмы». Должно быть, он пролетел всю внутреннюю полость насквозь и выбрался с другой стороны, а твёрдые останки корабля блокируют наши переговоры. Двигатель дал короткий импульс, и я направилась туда, откуда пришла. Искорёженные конструкции отражали туманный свет. Впереди показался постепенно разбухающий клочок звёздного неба в форме цветка. Ни дом, ни убежище, но всё же что-то, к чему можно стремиться что-то лучшее, чем внутреннее пространство разрушенного корабля. Я увидела капсулу струмы за мгновение до того, как она врезалась в меня. Должно быть, он включил двигатель ровно настолько, чтобы выскочить из укрытия. Когда он протаранил мою капсулу, скорость сближения была не больше 5-6 метров в секунду, но и этого хватило, чтобы у меня вышибло дыхание, а моя капсула завертелась кувырком. Я судорожно хватал артом воздух, борясь с нарастающей тяжестью в голове и пытаясь сохранить хоть какую-то ясность мыслей. От удара зазвенел аварийный сигнал. Капсула была довольно крепкой и пережила запуск огромным ускорением, но она не предназначалась для того, чтобы выдержать умышленное столкновение. Я ткнула пальцем в панель управления и высвободилась из обломков. Капсула струма уже возвращалась, освещаемая стробоскопическими вспышками двигателя. Каждая вспышка выхватывала её из темноты, как будто замерзшую в свободном пространстве, но при следующей вспышке она оказывалась заметно ближе. Я задумалась, имеет ли смысл заговорить со струмой и попытаться его образумить. «Не делай этого струма! Чего бы ты ни добивался!» И тут меня охватило глубокое, спокойное понимание. Это был почти подарок судьбы — вдруг увидеть всё так чётко и ясно. «Это была инсценировка. Попытка захвата судна. Магадис и все остальные. Они не собирались нарушать соглашение. Правильно?» В его ответе мне почудилось желание что-то объяснить, как-то оправдаться. «Нам нужны были эти сведения, Раума. Нужны больше, чем эти сочленители, и уж точно больше, чем мир с ними». Наши капсулы зазвенели от удара друг от друга. У нас не было никакого оружия, кроме массы и скорости, и никакой защиты, кроме брони и стекла. Кому это нам, Струма? О ком ты говоришь? Тем, кто заботится о наших интересах, Раума. Это всё, что вам нужно знать. Всё, что вы узнаете, проще говоря. Мне очень жаль, что вам придётся умереть. И всех остальных тоже жаль. Мы не думали, что всё так обернётся. Правительство ни за что не одобрит это, Струма. «Тебя обманули! Солгали тебе!» Он снова налетел на меня, сильнее, чем в прошлый раз, не выключая двигатель до самого момента столкновения. На секунду, а может и на десять, я потеряла сознание, а когда пришла в себя, моя капсула уже остановилась в дебрях корабельных переборок. Хрупкие, как стекло, они раскалывались на мелкие осколки, которые разлетались с кувырком и с мелодичным звоном бились о корпус моей капсулы. По переднему куполу Во все стороны побежали мелкие трещинки. Рано или поздно сочленители узнали бы об этом корабле Раума. Так же, как узнали мы. И нашли бы способ добраться сюда, не постояв за ценой. «Нет», — ответила я, — «они не стали бы этого делать. Возможно, когда-то сочленители и были безжалостными так же, как мы. Но мы научились сотрудничать, научились строить лучший мир. Чтобы утешить вас». Я обещаю, что в своём рапорте всю заслугу этого открытия припишу вам. Оно получит ваше имя. Объект Бернс-Доттер. Или завеса Бернс-Доттер. Как вам больше нравится? Мне больше понравится, если я останусь живых, — сказал я громче, чтобы перекричать сигнал тревоги. Между прочим, как ты собираешься подать рапорт, если мы не вернёмся домой? Об этом уже позаботились, — сказал Струма. Когда я возвращусь на равноденствие, все примут мою версию событий. Я скажу, что вы попали в ловушку, а я не смог спасти вас. Постараюсь, чтобы ваша смерть выглядела героической. Не стоит так беспокоиться из-за меня. А я и не собираюсь. Просто чем больше внимания уделят вам, тем меньше будут думать обо мне. Он врезался в меня еще раз. Я пыталась поднырнуть под него, но мои пальцы соскользнули с пульта управления двигателем капсула накренилась и уплыла в сгущающиеся дебри разрушенного корабля. Я ударилась обо что-то твёрдое и отлетела вниз. «Теперь тебе осталось надеяться только на то, что удастся остановить дрейф?» «Может быть, удастся. А может и нет. Но мне не нужен корабль. У меня есть запасной план на случай, если по-другому не получится. Я покину корабль. Катапультируюсь в криокапсуле». «Введу в неё обратный маршрут. Капсула без труда сохранит меня в открытом космосе, и, в конце концов, за мной пришлёт другой корабль». Снова замигали вспышки двигателя, но не моего. Резкие изломанные очертания на миг застыли. Кажется, я заметила в этом хаосе, порождённом нашим грубым вторжением, чьё-то тело, кувыркающееся, словно кукла, безволосое с чётко выраженными черепными швами — и безжизненным взглядом обращенных ко мне глаз. — Рада, что ты доверяешь своим хозяевам. — О да, доверяю. — Кто они, Струма? Какая-то фракция демархистов или нейтральная сила? — Просто люди, Раума. Хорошие люди с далеко идущими планами. Капсула Струмы снова пошла на таран, чтобы теперь уже покончить со мной. — Может, Услышал сигнал тревоги и моё беспомощное падение, вот и решил, что я больше не могу управлять двигателем, — подумала я. Я подпустила его ближе. Он набрал скорость, и его лицо словно распухло, заполнив собой весь купол. Во взгляде застыла решимость, в которой было больше сожаления, чем ярости. Должно быть, наши глаза встретились в последние залитые стробоскопическим светом мгновения — и он что-то прочёл на моём лице, что-то, выдавшее моё намерение. Но к тому моменту было уже слишком поздно. Я вцепилась в пульт управления и бросила капсулу в сторону, не оставив ему времени, чтобы изменить курс. Его капсула соскользнула в то место, где секунды раньше находилась моя, и понеслась дальше, прямо на выступающий острый край сломанного ланжерона Он пробил броню и вошёл в грудь струмы, И во вспышке моего двигателя я увидела, как его тело содрогнулось в жестокой судороге, когда воздух вместе с жизнью вылетал из лёгких. В других обстоятельствах я бы нашла способ доставить труп на равноденствие, чтобы не совершил струма, как бы ни нагрешил, он не заслуживал, чтобы его бросили в таком месте. Но обстоятельства были такими, какими они были, и я улетела одна. О дальнейшем мне не так много нужно вам рассказать. Мало что в жизни бывает только чёрным или только белым. Так же вышло и с ремонтом. Он закончился вовремя. И равноденствие снова стало управляемым. Я уже возвращалась, расходуя последнее топливо, когда на корабле началась проверка вспомогательных двигателей. Поскольку реактивные струи вытекали в мою сторону, я без особого труда различала яркую звезду — мой корабль. «Многого и не требуется», — говорила я себе. «Теперь мы наверняка сможем прекратить дрейф или даже развернуться в другую сторону, и равноденствие будет отходить все дальше от поверхности объекта». Как только моя капсула освободилась от его воздействия, я восстановила устойчивую связь с кораблем и определила расстояние до него. Затаив дыхание, я наблюдала, как скорость дрейфа уменьшилась в пять раз — 10 метров в секунду. Даже человек мог бы обогнать сейчас корабль. Почти то, что и требовалось. Заманчиво близко к нулю. А затем что-то пошло не так. Двигатели замерцали и погасли. Я ждала, когда они снова заработают. Но этот момент так и не наступил. Я связалась с кораблем и узнала, что одна из уязвимых энергетических линий не выдержала перегрузки. Как и все остальное, ее можно было починить, но... Для этого требовалось время, которого у нас не было. Дрейф равноденствия замедлился, но не прекратился совсем. Датчики наших капсул засекли изменения на расстоянии девяти тысяч километров от поверхности объекта. При нынешней скорости корабль пройдёт эту точку за четыре дня. У нас не было времени. На обратном пути я сожгла почти всё топливо, оставив лишь небольшой запас для сближения с кораблем К несчастью этого запаса оказалось недостаточно. Когда я подкорректировала отклонение от нужного курса, у меня уже не оставалось топлива, чтобы выполнить сближение. Капсулу проносило мимо него в межзвёздное пространство. Её ресурсов хватило бы, чтобы поддерживать мою жизнь ещё несколько дней, но не настолько долго, чтобы кто-то успел прийти на помощь. И в конце концов, я бы умерла от холода или удушья, в зависимости от того, что возьмётся за меня раньше. Ни тот, ни другой вариант мне совершенно не нравился. Но, по крайней мере, я избежала бы гибели от разрывающих сил у поверхности объекта. Разумеется, ничего такого со мной не случилось. Моя команда и представители пассажиров решили вернуть меня на корабль. Курс равноденствия очень аккуратно подправили с помощью отремонтированных рулевых двигателей. Я проскользнула прямо в пасть грузовой шахты. Это был крайне болезненный процесс, обратный тому, который недавно выбросил меня из корабля. Я получила сильную контузию, когда капсула попала в захват пусковых направляющих и мучительно резко остановилась. И все же я осталась жива. Доктор Грэля был первым, чье лицо я увидела, когда пришла в себя, лежа на реанимационной койке, с болью в висках, но и с полным осознанием случившегося. Первый мой вопрос был вполне естественным. «Где мы сейчас?» «В двух днях дрейфа от того места, где ваши капсулы начали фиксировать изменения пространства-времени», сказал он с мягкостью «лучшие в мире сиделки». «Приборы пока не показывают ничего странного, но я уверен, что всё изменится, когда мы приблизимся к границе». Я впитывала новости со странным чувством обиды на то, что мне не дали умереть. Но усилием воли взяла себя в руки, как и подобает капитану. «Долго меня откачивали. Возникли осложнения. Надо было восстановить кровообращение мозга, и мы поместили вас в хирургический автомат. Было непросто добиться, чтобы он заработал должным образом. Некоторые операции пришлось выполнять вручную. Больше никого в каюте не было. Я задумалась, куда делись мои старшие офицеры». Может, они занимаются подготовкой корабля к его последним дням, заполняют журналы, посылают сообщения и прощальные письма в пустоту космоса, надеюсь что кто-нибудь получит их. — Это будет ужасно, доктор Грелли. Мы со Струмой испытали всё на себе, хотя и находились далеко от поверхности. Если ничего нельзя сделать, никто не должен оставаться в сознании. — Никто и не будет, — ответил доктор Грелли. Кроме тех нескольких, кто сейчас бодрствует, остальные вернулись в Криасон. Они понимают, что это смертный приговор, но, по крайней мере, не ощутят боли, а успокоительные средства облегчат переход. Вы должны последовать их примеру. Я так и сделаю. Но сначала расскажу о Магадис. Думаю, вам будет интересно. Как только я оказалась готова, мы с доктором Грелли отправились в каюту для допросов. Магаде сидела в кресле, по-прежнему удерживаемая зажимами. Она повернула голову, когда я входила в электростатическую клетку. С момента нашей последней встречи опухоль вокруг поврежденного глаза уменьшилась, и теперь сочленительница могла смотреть на меня обоими глазами. «Я отослал охранника», — сказал доктор Грелли. «Он все равно ничего не добился». «Вы рассказывали мне о пленниках на Марсе». Он скупо улыбнулся. Рад, что теперь есть ясность. А тогда я не знал, что и подумать. Почему Магадис не повернула оружие против себя или просто не залезла к себе в голову, чтобы самоумертвиться? Это было ей вполне по силам. — Почему вы этого не сделали? — спросил я у Магадис. Та перевела взгляд на доктора Грелля. Хотя она оставалась моей пленницей, но держалась с невозмутимым спокойствием и чувством собственного превосходства. «Расскажите ей, что вы обнаружили, доктор». «Это все хирургический автомат», — сказал Грелли. «Я уже говорил, что возникли проблемы с его работой. Думаю, никто не ожидал, что он снова понадобится, и не удосужился очистить оперативную память от подробностей предыдущего рабочего цикла». «Не понимаю», — произнесла я. «Хирургический автомат был запрограммирован на выполнение необычной задачи — далеко выходящей за привычный диапазон действий. Магадис возвратели искресно, но оставили в бессознательном состоянии. Потом поместили в хирургический автомат и установили ей принуждающее устройство. Это военная разработка, объяснила Магадис с такой отстраненностью, как будто припомнила нечто случившееся с кем-то другим, очень давно и очень далеко отсюда. Запрещённое законом наследие первой войны. Его называли форситским бичом. Предназначалось оно для того, чтобы подавить нашу индивидуальную волю, дать возможность выдержать допросы и служить рупором контрпропаганды. Когда мне внедрили устройство, у меня не осталось личных желаний. Я могла делать и говорить только то, что от меня требовали. «Что требовал Струма», — высказала я единственное разумное предположение. Ему пришлось действовать в одиночку. Всё с тем же ледяным спокойствием продолжала Магадис. Он представил всё как попытку захватить ваш корабль, хотя на самом деле никто даже не пытался. Но мы должны были умереть. Все мы. Он не мог допустить, чтобы известие об обнаружении объекта достигло наших материнских гнёзд. «Я удалил это принуждающее устройство», — сказал доктор Грелли. «Разумеется, ваши офицеры были против. Но мне удалось объяснить им, что произошло. Должно быть, Струм очнулся первым. Затем он проделал всё необходимое с Магадис. Он подготовил доказательство попытки захвата корабля. Пробуждал от крясна других сочленителей и либо убивал на месте, либо внедрял им более грубые версии принуждающих устройств, чтобы они убедительно изображали боевые действия». Остальные офицеры пришли в сознание и увидели, что кораблю грозит опасность. В той горячке у них не было причин усомниться в словах Струмы. «У меня тоже», — прошептала я. Сочленителей необходимо было уничтожить. Они помогали поддерживать существование корабля и правильную работу его систем, но нельзя было допустить их участие в исследовании объекта. «А как насчет нас, остальных?» Мы тоже в этом участвовали и могли всё рассказать по возвращении домой. Вы бы приняли версию Струма о захвате корабля, как на самом деле едва не случилось. И я бы принял. Но он совершил ошибку, представив к Магадис вооружённую охрану. А потом ещё одну ошибку, когда дал мне возможность осмотреть хирургический автомат. Думаю, не стоит винить Струму за эти мелкие промахи. У него было много забот». «Вы беспокоились, как бы ни началась война», — ровным голосом произнесла Магадис. «Теперь она все-таки может начаться, но развяжут ее другим способом. Эту провокацию организовала какая-то фракция внутри вашего планетарного правительства». Она замолчала на несколько мгновений. «Но я не хочу этой войны. Вы верите в прощение, Раума Бернсдоттер?» «Надеюсь, что да». «Хорошо». Магадис поднялась с кресла, и зажимы упали с нее, поскольку, вероятно, и не были закреплены. Она шагнула ко мне и, стремительным, как удар бича движением, поднесла руку к моему лицу, а вхватила мою челюсть и сжала так крепко, что мне едва не захрустели кости. «Я тоже верю в прощение, но для него нужны двое, а вы ударили меня, когда считали своей пленницей». Я попятилась и уперлась спиной в решетку бесполезной теперь электростатической клетки. Мне очень жаль. Правда, капитан? От боли мне трудно было говорить, трудно даже думать. Да, жаль. Я не должна была так поступать. Вас оправдывает ли то, что вы сделали это только один раз, — сказала Магадис. И хотя я оставалась под контролем устройства, но все же заметила что-то в ваших глазах. — Сомнение. Стыд. Она убрала руку. Я часто задышала, понимая, что она всё ещё может убить меня. — Я склоняюсь к тому, что вы пожалели о своём порыве. — Так и было. — Хорошо. Потому что кто-то должен остаться в живых. И, возможно, это будете вы. Я провела рукой по челюсти. — Нет. С нами всё кончено. Со всеми нами. Остаётся только Криасон. Мы умрём. Но, по крайней мере, будем без сознания, когда это случится». «Корабль можно спасти», — возразила Магадис. «И небольшое количество пассажиров тоже. Так и будет. Теперь, когда сведения об объекте уже собраны, нужно передать их человечеству. Вы станете носителем этого знания». «Корабль нельзя спасти. У нас просто не хватит времени» магади собернулась к доктору Грелле. «Наверное, мы должны показать ей, доктор. Тогда она поймет». Они подвели меня к одному из передних иллюминаторов. Наш корабль все еще был нацелен на объект, я увидела только стену тьмы, что простиралась во все стороны, до самой границы зрительного восприятия. Уставившись в пустоту, я подумала, смогу ли различить останки корабля сочленителей теперь когда мы подошли намного ближе. Меня почти не спрашивали о случившемся со струмой, как будто моё благополучное возвращение было исчерпывающим ответом. Затем что-то сверкнуло. Короткая яркая вспышка, угасшая едва ли не раньше, чем её успела зафиксировать моя сетчатка. Я стояла у иллюминатора, гадая о том, не была ли это просто игра воображения, пока не увидела другую вспышку. Чуть погодя, подоспела и третья. Они возникали в разных точках, но настолько близко одна к другой, что это не могло быть случайностью. — Вы спасли нас! — произнес доктор Грелли очень тихо, словно боясь прервать какое-то священное заклинание. Или, по крайней мере, указали путь к спасению. Когда грузовая пусковая шахта выбрасывала ваши со струмой капсулы, это оказало воздействие на весь корабль. Совсем небольшая, но ощутимая отдача — которая уменьшила нашу скорость. «Это нам не поможет», — ответила я, не без мрачного удовлетворения того, что нашла ошибку в его рассуждениях. «Если бы мы летели с полной загрузкой в десятки тысяч тонн, тогда, возможно, смогли бы выпустить вперёд количество груза, достаточное, чтобы изменить направление дрейфа. Но у нас её нет. Мы летим практически порожняком». На поверхности объекта сверкнула ещё одна вспышка. «Это не груз?» — сказала Магадис. «Думаю, я все поняла уже тогда. По крайней мере, кто-то во мне понял. Но не тот, кто был готов посмотреть правде в глаза. А что же тогда?» «Капсулы», — объяснил доктор Грелли. «Капсулы для Криасна. каждый из них по размеру и массе сравнима с вашей смотровой капсулой. В каждой находится спящий пассажир». «Нет!» — я наотрез отказывалась в это поверить, хоть и понимала, что у них нет никаких причин лгать мне. «Здесь есть элементы неопределённости», — сказала Магадис. «Пусковая шахта работает с большой нагрузкой, её эффективность может со временем снизиться. Однако вполне вероятно, что корабль удастся спасти, потеряв лишь половину пассажиров». Какое-то слабое, очуждённое сочувствие промелькнуло в её глазах. «Я понимаю, как сложно вам это принять, Раума, но другого способа спасти корабль нет. Кто-то должен умереть, кто-то остаться в живых. И вы должны быть одной из выживших». Вспышки продолжались. Теперь, подстроившись под их ритм, я уже могла различать слабейшие сотрясения корабля, происходившие с той же частотой, что и удары о поверхность объекта. С каждым толчком, выбрасывающим еще одну капсулу, Движение корабля замедлялось на ничтожную величину. Но несколько тысяч в сумме могли дать нужный результат. «Я запрещаю!» — воскрикнула я. «Не позволю даже ради спасения корабля. Ни убийства, ни самоубийства, ни самопожертвования. Ничто на свете этого не стоит». «Это стоит всего на свете», — возразила Магадис. «Во-первых, известие об артефакте, об этом объекте» необходимо доставить в цивилизованный мир и придать широчайшие огласки. Это не должно остаться тайным знанием одной фракции правительства. Возможно, существуют и другие подобные объекты, которые тоже нужно нанести на карты и подвергнуть изучению. Во-вторых, вы должны высказаться в пользу мира. Если корабль не вернется, если исчезнет без следа, сразу возникнут всякие измышления». «Вы должны уберечь нас от этого». «Но ведь вы...» «Вашему свидетельству поверят быстрее, чем моему», — продолжала она. «И не думайте, что это будет наше общее самоубийство». «Все решалось коллективно, с кворумом, как у обычных пассажиров, так и у сочленителей. Большинство спящих привели в относительное сознание, так что они смогли проголосовать, а мы учли их мнение». Не скажу, что решение было единогласным, но оно принято, причем подавляющим большинством. Мы все рискнем в равной степени. Автоматика будет выбрасывать капсулы до тех пор, пока корабль не ляжет на обратный курс с допустимой погрешностью. Возможно, для этого потребуется десять тысяч капсул. Или даже пятнадцать. Пока мы не достигнем результата, выбор будет совершенно случайным. «Мы вернемся в Криосон, точно зная лишь то, что наши шансы выжить не нулевые». «И этого достаточно», — добавил доктор грели «Как сказала Магадис, пусть лучше выживет один из нас, чем ни одного». «Струма остался бы доволен, если бы вы расправились со всеми нами», — снова заговорила Магадис. «Но вы этого не сделали». И даже когда появилась надежда, что мы успеем закончить ремонт, вы с риском для жизни отправились исследовать останки чужого корабля. Экипаж и пассажиры оценили ваш поступок и сочли его достойным уважением. Струма просто искал удобный случай убить меня. Решение принимали вы, а не Струма. И мы тоже приняли окончательное решение. За непреклонностью Магадис... Угадывалась все же малая талика сострадания. «Мы с доктором Грелли возвращаемся в Хриосон. Наше пробуждение было временной мерой, и теперь мы должны подчиниться своей судьбе». «Нет», — повторила я, — «останьтесь со мной. Вы же сами говорили, что не все должны умереть». «Мы смирились со своей участью», — сказал доктор Грелли. «А теперь, капитан Бернс Доттер, вам нужно смириться со своей». И я осмирилась. Я верила, что у нас есть нечто большее, чем просто шанс. Я думала, если спасется хоть один из нас, тысячи других тоже удастся вернуть к жизни. И как только они проснутся, среди них найдутся свидетели, которые подтвердят мою версию событий. Но я ошибалась. Корабль отремонтировал себя. И я прилетела на Йеллоустон. Как я уже сказала... Были приняты все меры, чтобы уберечь меня от последствий долгого крясна. Когда меня оживили, осложнения оказались минимальными. Я помнила почти всё. С самого первого дня. Но остальным, тем нескольким тысячам, которые уцелели, повезло меньше. Одного за другим их выводили из крясна. И у одного за другим обнаруживали различные нарушения памяти и утрату личности. Те из них, кто сохранил самое ясное сознание, пройдя через все испытания с наименьшим ущербом, не могли подтвердить мой рапорт с той точностью, какую требовало общественное мнение. Кое-кто вспомнил, что его привели в минимальное сознание и убедили поддержать решение пожертвовать частью пассажиров. Большей частью, как потом оказалось. Но эти воспоминания были смутными, а порой даже противоречивыми. В других обстоятельствах Всё можно было бы списать на постреанимационную амнезию, не запятнав мою репутацию. Но в этом случае всё вышло иначе. Как мне удалось сохранить полное сознание Единственное из всех. Думаете, я не пыталась оправдаться? Пыталась. Много раз за эти годы подробно рассказывала о случившемся, не утаивая ничего. Я обратилась к корабельным записям, отстаивая их достоверность». Это было нелегко, потому что на Фанде осталась семья Струмы. Со временем вести дошли и до нее. У меня наворачивались на глаза слезы при мысли о том, что этим людям пришлось вынести из-за его предательства. По иронии судьбы, они ни разу не усомнились в моем рассказе, хоть он и обжигал их сердца. Но вспомните Фанскую пословицу, которую я привела в самом начале. «Позор». Это маска, которая становится лицом. Я также говорила и о последствиях. О том, что к этой маске можно привыкнуть настолько, что уже не осознаешь ее чужеродности, не испытываешь болезненных ощущений. Фактически она становится чем-то таким, за чем можно спрятаться, щитом и утешением. В конце концов, мне стало очень комфортно жить с позором. Правда, первое время эта маска меня раздражала. Я противилась тому новому, чуждому, что она внесла в мою жизнь. Но со временем убедилась, что смогу это вынести. Всё слабее и слабее ощущала её присутствие. И однажды совсем перестала замечать. Может быть, изменилась она? А может, я. Или мы обе приспособились друг к другу. Как бы то ни было... «Снять маску для меня теперь всё равно, что живьём содрать в себя кожу. Я понимаю, вас удивляет, даже шокирует то, что, несмотря на ясность вашего сознания, на отчётливые воспоминания о том, как спрашивали ваше согласие, несмотря на то, что вы полностью подтверждаете мои слова, я всё же не ухватилась за этот шанс получить прощение. Но вы недооценивали меня, если думали иначе. «Посмотрите на этот город». Башня за башней, словно пыльные столбы в области звездообразования, опускающиеся в ночной туман, мерцающие миллиардами огней, миллиардами замешанных в этом деле жизней. Суть в том, что они этого не заслуживают. Они взвалили все на меня. Тогда, много лет назад, я сказала чистую правду, и мои слова отодвинули нас от грани, за которой началась бы вторая война с членителями. Те немногие, от кого что-то зависело, те, кто принимал решение, поверили мне сразу и полностью. Но многие другие не поверили. И вот скажите, разве обязан я снять камень с их души, добившись своего оправдания? Пусть они засыпают сознанием своей вины, пока я не умру. Я слышу ваше недоверие. И даже понимаю его. Вы взяли на себя труд прийти ко мне с благородными, бескорыстными намерениями, в надежде облегчить мои последние годы и изменить общественное мнение обо мне. Это добрый поступок, и я вам благодарна. Однако у нас на Фанде бытовала и другая пословица. Думаю, вам она хорошо известна. Запоздавший подарок хуже, чем совсем никакого. А теперь не могли бы вы оставить меня одну Аластер Ренец Ночной монолог Рассказ читал Олег Булдаков